Глава 65. Пароход, отправляющийся в Соренту и на Капри, стоял в некотором отдалении от пристани и разводил пары, когда в девятом часу утра Ивановы и Конурин подъехали в коляски коляске к набережной. Утро было прелестнейшее. Голубое море было гладко, как стекло. На небе не облачко. Вдали на горизонте виднелись скалистые очертания капри и исхии. Влево легонькой струйкой дымился Везувий. Картина голубого морского вида была восхитительная. Ивановы невольно остановились и любовались видом. Канурин взглянул на Везувий. Улыбнулся лукаво, подмигнул глазом и сказал «Дымишься, голубчик! Дыми, дыми!» Да уж нас теперь на тебя и калачом не заманишь!» «Ну, чего ты опасался ехать на капри? Посмотри, какая тишина на море! Ничто не шелохнется!» — обратилась Глафира Семеновна к мужу. «Я не за себя, а за тебя! Сам я раз ехал из Петербурга в Сермаксы по Ладожскому озеру, так такую бурю выдержал на пароходе, что страсть! И ничего!» Ни в одном глазу, а с дамским полом почти с каждой было происшествие. И визжали-то они, и стонали, и капитана ругали. Лодка с двумя гребцами доставила их от пристани на пароход. Пароход был грязненькой, старой конструкции, колесный. Пассажиров в первом классе было немного, И опять резко бросались в глаза англичане и англичанки в своих курьезных костюмах. Подымавшийся вместе с ними на везувий англичанин в клетчатом шотландском пиджаке и шапочке с лентами на затылке был тут же. Он по-прежнему был увешан баулами, перекинутыми на ремнях через плечо, барометром, биноклем, фляжкой и уже записывал что-то в записную книжку. Англичанки были с путеводителем Бедекера в красных переплетах и внимательно просматривали их. Один из англичан с длинными белокурыми бакенбардами чуть не до пояса ел уже кровавый бифштекс с английскими пикулями в горчичном соусе и запивал все это портвейном. Около него на блюде лежала целая груда опорожненных устричных раковин и выжатые лимоны. «Вот запасливый-то человек!» «Нет, еще и девяти часов утра, а он уже завтракает!» — кивнул на него Конурин. Прислуживающий в буфете мальчишка-итальянец, черномазый, курчавый и юркий, заслыша русскую речь Ивановых и Конурина, тотчас же подскочил к ним с бутылкой и двумя рюмками и скаля зубы предложил «Рюс! Коньяк!» «Ну тебя в болото! Рано еще!» Махнул ему рукой Конурин и, обратясь к Николаю Ивановичу, прибавил. «Смотри-ка, как узнали, что русские идут, сейчас и с коньяком лезут. Ведь вон англичанам коньяк не предлагают». «Очень уж себя прославили русские за границей коньяковым манером», отвечала Глафира Семенна. «В морском путешествии это очень хорошо. Даже, можно сказать, необходимо» начал было Николай Иванович. «Пожалуйста, пожалуйста, не подговаривайтесь. Что это в самом деле? От одного пьяницы только что вчера освободились, а уж другой появляется. Где это видано, чтобы с позаранку коньяк пить? Пойдем лучше наверх на палубу. Нечего здесь сидеть в каюте. Нужно видами любоваться. Сейчас будет третий звонок, и пароход тронется в путь». Глафира Семенна потащила мужчин на палубу. На палубе первого класса шла торговля разными местными безделушками. Были устроены целые лавки. Стояли витрины с черепаховыми изделиями в виде гребенок, портсигаров, ножей для разрезания книг. Была витрина с коралловыми изделиями и раковинами. Витрина с мелкими поделками из пальмового дерева с надписями «Соренто». Около витрины вертелись продавцы и назойливо навязывали пассажирам товар. «Батюшки, да тут совсем гостиный двор!» — воскликнула Глафира Семеновна. «И какие все прелестные вещички!» «Мецолира! Мецолира, мадам!» — подскочил к ней продавец и протянул нитку мелких рогатых кораллов. «По франка нитка!» «Боже мой! А мы вчера в магазине такие же кораллы по франку купили! Николай Иванович, мне всего этого надо!» Я куплю. Вот и ящики с резьбой. Сколько? У налира. Боже мой! А в магазине с меня три франка просили. Раздался третий звонок. Пароход зашипел, колеса завертелись и мерно ударяли об воду. Стали отходить от пристани. Николай Иванович, Глафера Семенна и Конурин перекрестились. По палубе шнырял контролер и визировал у пассажиров билеты. Увидав, что Ивановы и Конурин крестятся, он подскочил к ним и чистым русским языком сказал «Прошу ваши билеты, господа». «Боже мой! Что я слышу? Вы русский!» — воскликнула Глафира Семеновна. «Русский, сударыня! Хотя и родился в Неаполе», — отвечал контролер. «И служите здесь на пароходе? Надо чем-нибудь зарабатывать хлеб». «Ах, как это приятно, что такая встреча с русским! А мы вот по-итальянски не в зуб, да и по-французски-то плохо, и никто нас не понимает, особенно вот трудно с торговцами. Совсем по-французски не говорят». «А вы хотите купить что-нибудь на память о Неаполе? Черепаховые вещи в Неаполе действительно отличные и очень дешевы. В России вам в десять раз дороже за все это придется заплатить». Но что здесь дешево, это камеи. Вы камею себе приобрели? Нет еще, но я очень-очень-очень хочу купить. Вот и наш спутник хочет для своей жены купить, указала Глафера Семеновна Конурина. Иван Кондратьев Конурин. Купец, отрекомендовался тот, протягивая контролеру руку. Я русак без подмеса из Ярославской губернии. Николай Иванов. «Иванов!» — назвал себя Николай Иванович. «Очень приятно с русским человеком среди итальянской нации встретиться!» Контролер назвал свою фамилию и прибавил, обратясь к Глафире Семенне. «Сейчас я обривизую билеты и буду к вашим услугам. Вы желаете купить камеи?» И я могу вам предложить великолепные комеи за баснословно дешевую цену. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, да, да, да, да, да, помогите купить подешевле. Э, вот и этой мелочи. Кивнула Глафира Семеновна на витрины с кораллами. Все, все сделаем. На палубе опять вертелся черномазый мальчишка с бутылкой коньяку и скалил зубы. Он снова подскочил к Канурину и Ивановым и снова произнес: Рез? «Коньяк!» — и прищелкнул языком. «Давай давай сюда коньяку, чумазый!» — хлопнул его по плечу Конурин. «Надо выпить для первого знакомства с русским морским человеком на Итальянском море, господин пароходчик!» «Долбанем по одной коньяковой собачке!» — сказал он контролеру. «После-после дайте мне только всех пассажиров обойти!» Отвечал контролер и бросился с своими контрольными щипцами к группе англичан, любующихся в бинокле на морские виды.